взрослый парень. Да, беспокойная журналистская работа. Все люди в воскресный день отдыхают, а Надежда Сергеевна в спальне, в той самой небольшой комнате со шкафом, забралась с ногами на кровать, приготовила бумагу, достала блокнот, исписанный непонятным почерком, который даже машинистки не могут разобрать. Пролистнула страничку другую. Принялась водить глазами по стенке, машинально наматывать на палец золотистую прядь ку волос. Наконец придумала, взяла ручку. Часа полтора работала она, закрывшись в комнате, а потом дверь открылась, и Надежда Сергеевна вышла, устало потягиваясь. Сказала, что ей одной скучно. Сомов, возившийся с электропроводкой, сразу повеселел при её появлении, сказал: "Наденька, ну ведь ты работаешь, работаю. А вот всё равно будто чего-то не хватает. Знаешь, Володя, мне кажется, если бы ты был рядом, то есть, чтобы я видела тебя, мне и писалось бы легче. Ну что ж, сиди здесь, улыбнулся Сомов. Ну да рад. Как тебе стол раздвинуть уголком? Надежда Сергеевна подошла к столу, села, приподняла локти. Всё прекрасно, удобно, только чуть высоко для машинки. Я привыкла работать, когда машинка низко стоит. Сомов озабоченно обвёл взглядом комнату, подумал и неожиданно сказал: "Надюш, если я у окна оборудую тебе рабочее место, светло, столик какой нужно подберу, можно и ножки отпилить, а стул у меня подходящий есть. Тебе здесь понравится. Ещё торшер сюда поставим. Согласна?" "Господи", удивилась Надежда Сергеевна. "Ты вправду волшебник!" Когда Димка, накувыркавшись на турнике и выполнив 10 чистых подтягиваний, вошёл в комнату, то мама уже сидела у раздвижного стола под деревом с кедром колькой, писала на своих листах, а дядя Володя что-то вымерял у окна рулеткой. Димка тоже обрадовался, что мама теперь будет работать здесь. Эх, подумал он. Жалко, что машинку не принесла. Сейчас бы и цокола на ней. А что, если привезти? Задны посмотрят, нет ли от Марины письма. Мама не стала возражать. В пятницу звонила домой. Всё там в порядке, ну пусть съездит. Цветов отвезёт бабушке, Коржаков привет передаст. И Сомов сказал, что от него тоже сердечный привет Елене Трофимовне. Димка летел домой как на крыльях. Нёс бабушке подарки и приветы. Хороших с дядей Володей цветов нарвал, пионы огромные ромашки и светлая, как паутинка трава. Бабушка и цветами обрадовалась и коржакам, и внуку. Только Димке опять некогда было ни разговаривать, ни приветы передавать, ни пережидать сочные бабушкины поцелуи. Вырвался из-за её рук и вниз по лестнице. В ящике, кажется, не только газеты. Бежал не напрасно, в награду письмо из мескора. Огда вернулся, рассматривая конверт, Елена Трофимовна и другой подала: "Молодец, Любчик, тоже не забыл друга". Письмо Марины Димка оставил на потом, будто на десерт. Первым распечатал от Любчика. Может, уже на сёрфинге по морю носятся. Любчик сообщал, что отдыхает хорошо, купается, делает усиленную зарядку. Обольшая часть страницы была занята описанием, как ездил с мамой в Ялту. Гелюкчик своими глазами видел в гавани научный корабль Академик Королёв. Он ему очень понравился: красивый, весь белый, со множеством научных приборов и высоченными серебристыми шарами на палубе. Корабль этот плавает по всем океанам и морям и помогает главному центру управления связываться с космической станцией. Я работают наши космонавты. Димка позавидовал Лёпчику. Да, поглядеть бы на такой замечательный корабль. Но расстраиваться не стал. А разве на заводе не интересно? Лёпчик вот не был на заводе и, наверное, не знает, как и Димка не знал, что ложки ж там будет на прессе. Да что ложки? Молот вон какие болванки разминает. 300 тонн усилия. По дяде Володи говорил, что в нашей стране делают прессы, которые самые большие детали могут штамповать. У них сила 65.000 тонн. Даже и представить невозможно. Димка мысленно так увлёкся разговором с Любчиком, словно друг стоял рядом и слушал его. Даже о письме Марины забыл. Она тоже сообщала, что отдыхает очень хорошо, хоть и погода не совсем солнечная. Но они с бабушкой всё равно каждый день купаются в море. Только 2 дня не купались из-за сильных волн. И написала о том, как на почте ей протянули конверт с подчёркнутой фамилией, и она очень обрадовалась. А письмо его, хоть и грустное, но очень хорошее. И пусть пишут письма какие хотят, любые стоят читать с радостью. Узнал Димка про счастливый камень, который Марина нашла на берегу, и обязательно ему подарит. Этот камень удивительный, написала она. Другие люди целый месяц ищут и не могут найти, а я нашла. В нём дырочка есть, её водой за сотни лет вымыла. Счастливый камень называется куриный бок. Олег целый день вопрошал у меня, но я не отдала. Через 3 дня приезжает папа и будет кататься на сёрфинге. Вот бы мне выучиться. Дима, представляешь? Лечу среди волн на доске с парусом. И волосы мои развевает ветер. Жду твоих писем. Марина. Димка засмеялся, упёрся руками в пол и задрал ноги кверху. Так и стоял, касаясь пяткой стены. "Выйди из кухни", бабушка всплеснула руками. "Батюшке шею сломаешь". Димка перевернулся в нормальное положение и принялся рассказывать, что с ним произошло за те дни, пока он жил на дапольной. Расписывая кузнечные молоты и прессы, Димка красок не жалел. Бабушка и удивлялась и не верила, и говорила со стоном: "Батюшки, на да тебя же словно мушку малую среди этих машин страшных раздавить могло. Да как ты не забоялся их? Да куда мать смотрит, ребёнку такое разрешать?" Интересно было рассказывать бабушке. Димка чувствовал себя большим, взрослым и сильным. Потом он во дворе погулял. Серёжки, с седьмой квартиры кое-что о заводе рассказал. А часов в 6 со собираться. И ночевать не останешься, спросила бабушка. Я же говорил тебе, завтра мы с дядей Володи на завод идём, а начало работы в 8. Батюшки, опять охнула Елена Трофимовна. Да что же тебе делать на том заводе? Работать. Солидно, как и Владимир Иванович, сказал Димка. Я даже в лагере из-за этого не еду. А ты говоришь, Новости-то совсем расстроила бабушку. Хоть на дорожку к тебе чего-нибудь соберу, жалобно вздохнула Елена Трофимовна. Пока она суетилась на кухне, Димка прошёл к маминому письменному столу и приподнял машинку. И не тяжёлая совсем. Он покрепче запер защёлку футляра и вынес машинку в переднюю. Ба, не надо мне ничего, там всё есть. Да вот ягод в на базаре купила. И ягоды у нас есть. Я машинку взял. Мыми работать надо. Да не уж еле донесёшь, встревожилась Елена Трофимовна. А чего тут? хмыкнул Димка. И такое было у него уверенное, серьёзное лицо, что бабушка успокоилась. Если огненных машин на заводе не сбоялся, то видно, и вправду взрослый уже парень. А Коля к с ягодами всё-таки сунул Димке в руку.